Глава сорок седьмая Я вышла из агентства на ватных ногах. Кое-как доплелась до машины, села за руль и отъехала на пару миль. Потом не выдержала, остановилась на обочине, включив аварийку, и запустила пальцы в волосы. «Господи, что происходит?» — стонала я изо всех сил, стараясь не расплакаться. Но эмоции взяли вверх. Я до боли в ладонях заколотила руками по рулю и закричала. «Что, чёрт возьми, со мной не так? Почему, как только обретаю счастье, у меня его забирают? Забирают и топчут, топчут, топчут?» Слёзы текли по щекам. «Сначала родители, потом всё остальное, что было у меня в России. А теперь и его. За что меня постоянно наказывают? Кому я так насолила в этой жизни?» Я снова ударила рукой по рулю и вздрогнула от громкого сигнала. Угодила прямо по клаксону. Мимо меня проехала чёрная машина, затем сдала назад, остановилась, и у неё тоже замигала аварийка. Из машины вышел невысокий мужчина, на вид лет пятидесяти, и направился в мою сторону. Я быстро вытерла слёзы, убрала прилипшие к лицу волосы и опустила стекло. «Мисс, у вас всё в порядке?» Мужчина нахмурил седые брови. «Просто услышал сигнал и подумал, вдруг у вас какие-то проблемы». О, «Не беспокойтесь, сэр, случайно нажала», — уверяла я гнусавым голосом. «Что ж, тогда извините за беспокойство», — улыбнулся мужчина. «Всего доброго», — улыбнулась я в ответ и закрыла окно. Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы унять дрожь в теле, я тронулась с места. «Через час к моему дому подъедут две машины сопровождения. Я должна нацепить на себя бейджик с чужим именем и отправиться на благотворительный приём», – пульсировала в голове. «Как ты себе это представляешь, Лина?» – спросила саму себя. «Я обязательно должна всё о нём узнать, прежде чем поверить в слова Саманты, прежде чем записать его в чудовищах, которые изменяют, унижают и бьют своих жён». Но для начала мне нужно было что-то придумать, чтобы ни под каким предлогом не ездить на этот приём. По приезду домой я написала Саманте сообщение. Похоже, я отравилась. Тошнит и жуткая слабость. Еле-еле добралась до дома. Прости, но в таком состоянии я никуда не поеду. Приказать она мне не могла. В контракте прописана пятидневная рабочая неделя. Но, судя по её сообщению, она уже пожалела об этом пункте. «Очень плохо. Этот приём был нашей единственной возможностью. Если станет лучше, позвони, и я пришлю охрану». «Если будет нужно, то я достану на него вещдок в любое время суток и в любом месте, Саманта», проговорила я по телефону. «Но, надеюсь, до этого не дойдёт. Твои слова не найдут ни одного подтверждения». И вскоре я уеду с ним в наш маленький рай. В голове плотно засел вопрос. Зачем Саманте на него наговаривать? Какая ей от этого выгода, если представить, что Артём для неё обычный клиент, как и все остальные? И я, следуя условиям контракта в любом случае, пойду на это задание. Ведь для этого не нужно настраивать меня против объекта. И она никогда прежде этого не делала. Возможно, она поделилась со мной, потому что хорошо общалась со Скарлетт и знала об их отношениях не понаслышке. И тут в памяти всплыла картинка, как я впервые оказалась в его доме и лежала, полуживая в его постели, а он ухаживал за мной с заботой и нежностью, был очень ласков. Но когда ему кто-то позвонил, он вышел на террасу и орал на звонившего так, что дрожали стёкла в оконных рамах. А после разговора разбил декоративную вазу. Но когда вошёл обратно в дом, снова стал прежним и ласковым Артёмом. Ещё тот случай с отморозками, которые хотели меня похитить. Вспомнить только, как он расправился с ними, каким яростным он был тогда. Неужели в нём есть та самая агрессия, о которой говорила Саманта? Неужели правда, что и со Скарлетт он в первое время был нежным и любящим, а потом стал бить и изменять? Ведь сам Артём держал свою личную жизнь под запретом и толком ни разу не дал нормального ответа на вопрос, почему они разводятся. И если развод должен вот-вот состояться, то почему Скарлетт так поздно спохватилась и только сейчас решила отомстить, а не сделала этого раньше? Неужели она настолько уверена, что успеет до развода доказать его измену? Ведь обычно жёны тщательно готовятся к операции подложить изменчику свинью». «Господи, кому я должна поверить? Дай мне знак, пожалуйста. Кому как не тебе знать, сколько раз меня предавали, и как я обжигалась, доверяя своё сердце мужчинам? Ещё одного раза я просто не вынесу». В голову закрались слова Саманты о том, как Скарлетт сходила с ума после выкидыша, и где-то в глубине души мне стало жаль её, как и всех тех клиенток, которые долгие годы терпели унижения и измены. И да, я всегда считала и буду считать, что все они имеют полное право на компенсацию. Так кто же ты такой, Артём Анохин? После долгих размышлений, как поступить правильно, я решилась задать ему этот вопрос напрямую. Саманта не успокоится, пока на её столе не будет лежать вещдок на Артёма. А я не смогу бесконечно врать, что больна, или искать другие причины, чтобы не отправляться на это задание и ждать, когда он решит свои дела, и мы уедем подальше от всего этого ужаса. Но даже если и получится уехать, то буду ли я спокойно жить с ним в любви и гармонии, или моё сердце будет разрываться от мысли, что однажды его переклинят, и он поднимет на меня руку или начнёт изменять? Нужно сейчас расставить все точки над «и». Наговаривают на Артёма или нет, я узнаю только от него самого. И только если расскажу ему о моём разговоре с Самантой. А это означало, что я должна говорить на чистоту. Начать с того, кто я, на кого работаю и какое задание мне дали. Или пан, или пропал. Либо он примет меня со всем этим дерьмом, либо, посчитав меня подстилкой для миллионеров, уйдёт, сказав спасибо за то, что я хотя бы с ним не переспала ради вещдока и сберегла его состояние перед разводом. Вечером, кое-как собравшись с мыслями, я отправилась к нему, решив для себя одно. «Пусть будет лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас».